107. Март 18. Да-да-да. Сознание, к нам устремленное, приносит свои дары пространству, насыщая ими ауру земли. В этом сущность пространственного служения. Но где же они, служители эти? Их мало. Слишком мало. И потому наша забота о них. Мы допускаем отягощение обстоятельствами. но не свыше законного предела, дабы не сломалось сознание. Пусть понимание этого силы дает выдержать до конца, ибо сил хватит, и не хочет владыка, идущих за ним, сокрушить и сверхсильный. Когда же говорю о бремени непосильном, скрытую силу духа хочу вызвать к действию. Эта скрытая сила духа велика, потенциал ее безграничен. и тогда непосильные ноши становятся легче пера. Силы, могучие духа, из недр духа вызвать хочу для утверждения в жизни. Быть необычным непросто и нелегко силу духа являть. Проще и легче плыть по течению со всеми. Но главный иерофант в древних храмах совершал движение против солнца, тогда другие двигались по солнцу. В этом великий символ великого духа, идущего против течения жизни обычной и сделавшего необычной страпезой сознанию. И когда напор ветреных волн становится слишком уж тяжким, следует думать тогда о неисчерпаемой мощи огненного потенциала духа. Надо понять, что можно выдержать все и все же духом не сломиться. И надо понять, что вовне может быть все, что угодно, если сила духа непоколебима. Внешнее значение не имеет, ибо проходит. Но дух, устоявший против бешенства, внешних явлений, силу свою и огонь показал в их несокрушимой мощности. Жизнь посылает волну за волной. Испытуя и твердость, и смелость, и стойкость, и решение двигаться дальше. Но тот, кому вспять нет возврата, тот непреложно идет к цели далекой, к владыке.